Глава 11. Русское слово. В 1970-е годы, когда я был студентом университета, в комнате нашего общежития беспрестанно звучал магнитофон с записями песен Высоцкого, Куджавы, многих других известных и малоизвестных бардов, а также подпольных и даже официально запрещенных музыкальных групп. Моё внимание привлек ансамбль незрячих музыкантов из Курска. Он так и назывался: "Слепые курские соловьи". Руководитель, солист вокалист, баянист Александр Михель. И дело совсем не в том, что их самодеятельный альбом был насыщен ненормативной лексикой, проще говоря, матом. А темы песен нередко выходили за рамки приличия. Меня более всего зацепил один из центральных треков этой группы под условным названием Русское слово. Позвольте же русское слово, народное слово сказать. И далее говорится о том, что в самую трудную минуту жизни, когда уж и надежды нет ни на что, русский человек обопрётся на ядреное словцо. и выдюжит. Вот немцы уже под Ростовом конца им вообще не видать. Но русские губы упрямо шептали: "Не дамся растак вашу мать". Стало расхожим утверждение, что дескать русские матом не ругаются, они на нем разговаривают. Не могу с этим согласиться. Мне все же думается, Это убеждение с годами крепнет, что в народном быту обсценные, матерные слова вовсе не были и не являются обязательной частью повседневной жизни. Мужик мог и может крепко ругнуться с горя, от боли или от досады в какой-то внезапно возникшей неприятной ситуации, но никогда не позволялось и не позволяется в обществе делать это постоянно в ущерб собственному достоинству и уважению к окружающим людям. Ну а для женщин и в деревне, и в городе это вообще дело немыслимое. Короче говоря, русский мат это обратная сторона речи, темная, так сказать, сторона луны, проявляющаяся лишь в исключительных обстоятельствах при форс-мажоре замечу к слову никогда не ругались дома мои родители не слышал я в детстве грязных слов и от соседей и от других знакомых людей старшего поколения мат стал неотъемлемым атрибутом общения городских маргиналов рабочих окраин физушников ПТУшников, лимиты люмпенов варья и проституток, бомжей и нищих. Демонстративно и обильно сквернословят юнцы, тинейджеры обоих полов, желающие самоутвердиться. Хотя надо признать, ругнуться с горяча от острой боли, в пылу ссоры или драки дело вполне обычное для русского человека, вне зависимости от его социального статуса. Не брезгуют матом и большие начальники: гражданские и военные, полицейские и армейские, от прапорщика до генерала, не так сказать, сорных слов в речи каждого человека. Иногда это даже некая его, так сказать, изюминка. В моем родном селе один слесарь вставлял в каждое предложение своеобразное присловие. Брат котой мой. Вскоре все забыли настоящее имя этого односельчанина, а называли его именно по знаменитому присловию. Помню, как я хохотал, когда при мне перечисляли гостей на свадьбе, и среди прочего объявили: "Были еще брат котой мой с братом". Один мелкий начальник, ругаясь, приговаривал: «Епишкин пистолет". Другой постоянно произносил: «Забодай тебя комар". 1970-е, 1980-е годы вошло в привычку всеобщее употребление слова "блин" в качестве междометия «недовольство», при этом в массе своей люди и не подозревали, что это отнюдь не безобидное ругательство пришло из так называемой «фени» — блатного криминального говора. А сколько остроумия содержали в себе студенческие вирши, начертанные, а иногда и вырезанные на столах в учебных аудиториях. Не ходи по коридору, не стучи галошами, все равно не поцелую губы как у лошади. То не слон на тропу свою вышел, не в пустыне протопал верблюд, то один мой знакомый услышал, что холодное пиво дают. Пусть замёрзнет спирт как камень, все равно его не брошу. Буду грызть его зубами, потому что он хороший. Низы русской речи, как, наверное, и всякой иной, подпитываются из жаргона разных общественных страт, любой профессиональной среды: рабочей, студенческой, уголовной, чиновничей, армейской, чекистской и тому подобным. Социальные взрывы и гуманитарные катастрофы в XX веке перемололи все старые сословия и группы нашего общества нечто совершенно невообразимое, но при этом более-менее унифицированное и монолитное. Так некогда зеленое, гибкое, словом живое дерево в результате различных тектонических и геологических процессов превращается в твердый монолитный, новый безжизненный каменный уголь. Образно мне все это представляется в сюрреалистическом формате. Гигантский костер, над которым помещен огромный чугунный котел, где кипит и плавится человеческая масса. Классы, сословия, слои, группы российского общества булькает исходит бурлящей пеной. А над котлом стоит с огромным черпаком товарищ Сталин и сосредоточенно внимательно перемешивает варево, подымая пласты снизу вверх, а верхние слои перемещая вниз, дабы все содержимое котла, понадежнее перекипело и переплавилось. А в результате большевистско-сталинских людоедских экспериментов по терминологии марксиста-теоретика Александра Александровича Богданова, социально организованного опыта, огромные срезы народной жизни ушли в небытие. Где крестьянская изба с ее лавками и красным углом, с середой и подпольем, тысячу вещей живых сознаний и речи русского человека. Эти вещи, а за ними и сопутствующие им слова, навсегда исчезли из родного языка. Сгинули чистые краски жизни, ее незамутненный колорит, как и открытость чувств, искренность слез, радостей и огорчений. Но кто сегодня различит солового коня от Буланова, Каурова, от Пегова. А ведь эти и подобные им десятки цветовых оттенков питали не только язык, но и душу сельского человека. Почти то же самое происходит и в городе. Изменился не просто быт, с ног на голову поставлены прежние жизненные представления и нравственные приоритеты. Вера, надежда, любовь, семья, карьера. Вполне может быть, что суть дела заключается в развитии и влиянии процессов унификации, свойственных всему постиндустриальному миру, который стремительно продвигается уже в эпоху так называемого шестого технологического уклада. Господство информационных и нанотехнологий. Пусть так. Но при этом, к несчастью, пространство родной речи сужается подобно шагреневой коже, и главная причина тому вовсе не взаимствовании и экспансии чужестранной лексики. Наша речь становится тусклой и бесцветной, прежде всего постольку Поскольку лишается своих природных корней, питательного субстрата, веками складывавшейся бытовой среды, и вполне можно понять нынешних городских стариков, которые всей душой жалеют свое деревенское прошлое, свою утраченную речь. Бывшая колхозница Авеква в беседе со мной не без сожаления поведала: А в то время крестьяне говорили интересно. А я и сейчас все еще говорю иногда со старухами по ранешнему хотя уже столько лет в городе прожила, но здесь уж по-другому стало говорить, привыкла. А когда приеду к сестре двою родной в деревню, ей сейчас уж восемьдесят шесть лет. Так вот, когда привезешь гостинца, она увидит сумки большие, И сразу с порога говорит: "Ой, да настась, наш что ты э столь привезла?" Вот так всё и говорит почти. А я уж сколько лет в городе живу, а много слов не понимаю. Так то говорят, так понимаю, а уж по телевизору иногда из половины понятно. Многие из нынешних стариков считают что язык их детства был певуч и мягок, упруг и гибок. Как точно заметил А. Г. это был то что ли интеллигентный язык. В нем было столько достоинств и гордости, что ляпать мат и не вышло бы. Наш русский сегодня это нечто неопределённое. Как знаешь, рабочий человек без определенного рода занятий. Но сегодня при таком неохватном разбросе профессиональных интересов, характера труда, колоссальном давлении средств массовой информации, убивающих любую оригинальность и особенку в речи, определиться, выделиться, а тем паче вернуться к былому невозможно. уже произошел и окончательно переход к массовому канцеляриту, жаргонному лексикону эпохи научно-технической революции. Эллочка Людоедка наверняка была бы только бесконечно рада такому оскудению языка. Но несомненно, глубоко несчастен оказался бы известный отечественный стихотворец князь Пётр Андреевич Вяземский. следующим образом объяснявшей одной своей знакомой иностранке-англичанке родство русского языка и народной песни Вы любите напев их стройный ум русский светлый и спокойный простосердечный и прямой Язык есть исповедь народа в нем слышится его природа его душа и быт родной англичанки. 1855 год. И все же все же острое и упругая, яркая и бьющая, сверкающая, чистая, как родник русская речь, жива. Пока жив народ, Ее внутренние мелодии, тайные смыслы, подземные токи питают нашу убогую жизнь. Здесь же И последнее, пусть слабое. Гарантия хоть какого-то будущего для нации. Как рекомендуется в одной современной бардовской песне, ставшей народно-дворовой, жиганской. Грустить не нужно без нужды. Крячевский. Мой номер 245. Российская история и русская судьба величайшая из поэтес. Улыбка, ирония, насмешка они ведь не просто скрашивают нашу жизнь, они ее двигают. Вот и закончим сию главу старой частушкой. Старик старухе говорит: "У меня давно стоит на столе бутылочка. Давай-ка выпьем, милочка".